Номер 14. Мы их еще не знаем. Открытые и неоткрытые виды. Когда речь заходит о неизвестных науке существах, воображение рисует каких-то жутких монстров, вроде Лохнесского чудовища или Чупакабры. Наука действительно не всесильна, и за время своего существования смогла изучить далеко не всех обитателей Земли. Количество описанных видов составляет около 1,7 миллиона, в то время как реальное число растений и животных оценивается приблизительно в 8,7 миллиона. Так кого же из наших соседей по планете мы не знаем? В основном это микроскопические существа, невидимые невооруженным взглядом. Кроме того, в число незнакомцев входят те, кто живет на больших глубинах в морях и океанах, в глубоких подземельях и пещерах, просто в земле. Неизученных грибов существует несколько миллионов. Среди наземных растений неизученных видов не так много, около четверти.